Она опять первая. Она всегда первая. На Валимане. А теперь здесь, на Приоте. Везде, где льется кровь, она первая. То ли потому, что Дагомара, то ли везет. Флот движется к спящему Унигарту. Первые корабли и суда с десантом едва появились на горизонте, а она уже ведет армаду паравингов на Приотский лагерь, названный разведчиками «Грозовой лес-2». Армаду на армаду. Внимание всем! Готовность 4 минуты. Командирам первого отряда доложить. Первая эскадрилья готова. Вторая эскадрилья. Кушерцы заходили с востока, со стороны встающего над приотой солнца. Заходили двумя отрядами. В первом бомбардировщики будут работать по наземным целям. Во втором истребители, которые займутся цепелями и аэропланами. Две огромные волны, почти все паровинги Ушера, надвигались на грозовой лес-2, и Кире выпала честь командовать атакой или избиением. Приводцы наверняка уже объявили тревогу. Мечутся цепари в висящих над лагерем дирижаблях, готовятся ударить из пушек, из пулеметов. На земле тоже суета, пилоты пытаются взлететь, ничего не понимающие солдаты носятся среди палаток, Что могут десантники, если их не успели сбросить на противника? Ничего. К бою командует Кира, закусывает губу, но не отворачивается, заставляет себя смотреть на то, как летят к земле первые бомбы. За ушир, за нашу свободу. Дома кружили лингийские яря. Тридцать человек в полной выкладке. Абордажная команда Сдаркаттера А чтобы не возникло проблем с полицией или военными патрулями, Лингисов сопровождал ушерский офицер. Бородатый десантник в черном, очевидно, робеющий высочайших персон. Он остался в начале квартала, удоставившего егерей грузовика. А вот длинная калета Витарди подъехала к самым воротам виллы. «Мои люди могут помочь!» – негромко предложил Тюрмачин. 10 телохранителей старого эрсица окружили лимузин, с подозрением оглядывая ограждение богатых домов смотрелись телохранители серьезно среди них даже бомбальеры были однако аддиген отказался нет от необходимости гтора понимаю валентин распахнул дверцу помог помпилу спуститься на землю и сопроводил опирающегося на трость одигена к калитке жди здесь дамы сэр вздохнул камердиннер подавая хозяину улыбчивого рэ Вздохнул не от беспокойства. Теодор знал, чем закончится визит в Дардагентура на занятую террористами виллу. Вздохнул, потому что настроение у Валентина было таким же скорбным, как и у Адигена. А Помпирио уверенно ступил во двор. И сразу же выстрелил, на мгновение опередив скинувшего винтовку террориста. Следующий шаг и следующий выстрел, и снова в цель. Улыбчивый Ре был снаряжен пробивными тигринами когтями, и даже толстая дубовая дверь не являлась для них преградой. А для анархиста – укрытием, а выстрел. Бомбадао засек движение в окошке второго этажа и среагировал, и услышал едва различимый предсмертный крик. Бабарский докладывал, что в доме собрались четверо анархистов. Когда Адиген Хромая вошел в гостиную первого этажа, Из них, по его расчетам, должен был остаться один. И шорох на кухне, примыкавший к гостиной, показал, где он. «Не пытайся сбежать через сад, тебя поймают!» Громко произнес Помпилио. «Дом окружен, так что иди сюда, не трать время!» Он и на скрипнувший стул, положил бомбаду на стол, вытер шею голову кружевным платком и, не поднимая глаз, поинтересовался. «Знаешь, кто я?» Ему не требовалось смотреть на появившегося в гостиной террориста, чтобы видеть его. По едва слышному скрипу половиц, по дыханию и запаху, Бомбадау узнал где именно стоит Шо, мог оценить его комплекцию и позу. «Да, знаю!» — сапожник напряженно посмотрел на Дигена. «Я не боюсь!» «Эф, тари, фраза еще пять раз!» — предложил Бердаген Тур. Возможно, тогда у тебя перестанут дрожать руки. В одной из них, правой, Шо держал пистолет со взведенным кругом. Оружие Адигена покоилось на столе. Однако сапожник на самом деле знал, кто к нему явился. И не собирался состязаться с Бомбадао в скорости. — Похоже, мне придется вам довериться. Шо осторожно положил пистолет рядом с Бомбадой. — Я готов рассказать расскажешь», — подтвердил Дэрдаген Тур, складывая руки на трости. «Вы должны пообещать мне жизнь». «Ты убил женщину, которую я любил». «А значит, сегодня ты умрешь». «Договора не будет». Сапожник дернул головой и, собрав в кулак всю свою волю, сумел твердо сказать. «Я не убивал!» И услышал мрачное. «Неважно». Я принял решение убить всех, кто так или иначе причастен к смерти Лиллиан. Я убью вас всех. Найду и убью. Ваши смерти не принесут мне покоя и ничего не исправят, но я принял решение. И оно не изменится. В таком случае я помолчу. Не получится. Точнул головой Помпилио. Или ты будешь говорить или кричать. Сначала кричать от боли. Потом говорить о том, что меня интересует. И Шон осторожно посмотрел на вошедшего в комнату мужчину. Высокого мужчину в длинном темно-сером сюртуке. Мой старый друг, маршал Тюрмачин, всегда путешествует в сопровождении большой свиты. Ровно продолжил Дердаген Тур. А в ней есть телохранители, секретари, наложницы, повара и палач. Как говорится, мало ли что может приключиться в дороге Я одолжил палача на сегодняшний вечер. Пауза. Ты все расскажешь. Слухи о том, как пытали на Эрси, ходили по всему Герметикону. Достаточно сказать, что правящую хунту даже лингийцы называли кровавой. А потому следующий взгляд сапожника был полон страха. Я? Ты правда эрсиец? Вместо ответа высокий мужчина раскрылся клояж, продемонстрировав прячущиеся в нем инструменты. Шо в ужасе повернулся к Помпилио. — Что будет, если я все расскажу? — Никаких мучений, — пообещал одиген Что вас интересует? — Расскажи об огнеделе, — гриму приказал Дердагентур. И целый час внимательно слушал лишь изредка разбавляя вопросами рассказ террориста. А когда услышал достаточно, поднялся, кивнул палачу и тяжелой поступью вышел во двор. Под звезды, под знакомые звезды Герметикона. Под яркие и отстраненные звезды, окутанные той же пустотой, что царила в душе помпилева Пустотой, в которой таились... Страшные знаки. Выстрел. Глухой хлопок из гостиной. Первая кровь. «Мне жаль!» прошелестел тюрмачин отголоском пистолетного щелчка. Старый маршал знал, что есть мгновение, когда рядом обязательно должен быть друг. «Обязательно!» «Мне окажется я умер!» тихо произнес Помпилио. «Ты справишься!» В последнее время я слишком часто слышу эту фразу. «Прости!» «За что?» «Почему прощать?» Помпирев поднес глазам улыбчивого Ре. Верного, беспощадного. Бывшего рядом в самые трудные дни. Что толку в беспощадном друге, если все плохое уже случилось? Дардагин Турк Сунул бомбаду за пояс. «Помнишь, мы говорили об арсийской рулетке? О том, что играем в неё Ты... Я, Ливиан, Ира, Винчер, Орбидолочек, все. Помнишь?» «Помню», — подтвердил маршал. «А ведь каждому из нас досталась пуля, Гектор. Каждому. Все камеры оказались снаряжены». И мы по очереди выстрелили в себя. Каждый в себя. Никто не остался в стороне. И столько отчаяния прозвучало в голосе Помпилио, что Тюрмачин не нашелся с ответом. Знал, что молчать нельзя, но не смог подобрать слов старый лис. «Я бы все отдал, чтобы Кордонии не существовало!» Глухо закончил Помпилио, снимаешь с шеи цепочку с золотым медальоном. Но она есть, она была, она случилась. Случилось то, что случилось, и мне остается надеяться». Он закрыл глаза и поцеловал изображение праведника. «Я надеюсь, добрый Маркус простит мне то, что я сделаю. Ужаснется, но простит». их считал церби уделов Cheers. Sure.